Чая должно хватить на 7 дней, если не пожалуют нежданные гости. Затем она покупала четверть фунта кофе, что стоило 3 пенса, фунт сахара кускового и два фунта жидкого за три пенса, банку варенья весом в три фунта за семь с половиной пенсов. Следующей покупкой было полфунта масла, 6 пенсов, Восемь яиц за ту же сумму, фунт бекона за 8 пенсов и полфунта сыру за три пенса. К мяснику она шла позже. Он по знакомству всегда оставлял ей говяжье рагу, косточки, на которых было достаточно мяса на воскресный ужин. Хозяйка оставляла мяснику от двух-трех шиллингов до половины кроны. Мяса должно было хватить на всю неделю. Горячего в воскресенье, холодного на 2-3 дня. И из остатков сварить стю, тушеное мясо с овощами. Недоеденные куски мяса варится с картошкой, морковью и луком. Бульон, образуемый при этом, делается густым с помощью добавленной муки. У продавца рыбы обычно покупали треску, хека по 2,5 пенса за фунт, скумбрию, угрей, скатов, селедку, много недорогой рыбы, всего на 10 пенсов. Покупали достаточно на воскресный завтрак и ужин, а также к завтраку или чаю в понедельник и во вторник. Если была жаркая погода, то рыбу всю готовили сразу. В жареном виде она дольше сохранялась. В овощной лавке хозяйка брала картошку, если она закончилась, за 3 пенса. Зелень за ту же сумму. Таким образом, ее траты за этот вечер составляли 7 шиллингов и 6 пенсов. К этому добавлялась сумма за три буханки хлеба, которые она купила днем за 7,5 пенсов, и муку, стоившую 3 пенса. После того, как владелец дома забирал плату за аренду жилья, больше половины денег за неделю уже были истрачены. В последующие дни семья докупала хлеб, истратив на него один шиллинг три пенса, с расчетом приблизительно буханка на день на пятерых и другие продукты, такие как мясо, рыба, яйца и бекон. Их приходилось докупать среди недели, так же, как и овощи. Что касается дров или угля, расходы на них зависели от времени года. Счастливчики, у которых был чулан или подвал, могли позволить себе закупить топливо летом, когда оно стоило дешево. Описываемая семья такого себе позволить не могла. Экономя уголь, готовили перед камином в большой комнате. Это был единственно горевший камин зимой. Летом его зажигали только, когда готовили много или в дни больших стирок, чтобы нагреть воды. В остальное время кипятили чайники и варили яйца на масляных печках. Цена на уголь и дрова равнялась двум шиллингам в неделю. Парафиновое масло для ламп и печи стоило 6 пенсов в неделю. Шведские спички в коробках для разжигания огня обходились в неделю полтора пенса и дороже, если хозяин курил. Мыло, крахмал... Синька и сода стоили 6 пенсов в неделю. Стирали и гладили дома, но выжималку, барабанка, затягивая постельное белье в узкую щель, брали на прокат. Это стоило 3 пенса. Перец, соль, горчица и другие мелочи. На все это уходило четыре с половиной пенса. А теперь об одежде. Младшим всегда доставались обноски от старших. Приблизительно уходило два шиллинга в неделю на обувь, нитки, ремонт порванных вещей. Одежда зависела от профессии. Большинство рабочих, имевших постоянную работу, покупали ее в 1901 году в дешевых магазинах, новой, перебивавшиеся случайными заработками, донашивали свое или чужое старье. Детям перешивали матери из одежды старших детей или своей собственной. Как уже говорилось, очень распространена была перелицовка, когда, сносив вещь, например, пальто с лицевой стороны, переворачивали на изнаночную и сшивали заново либо на дочерей, либо на сыновей.